Подзаголовок 3.1. Психические состояния человека и Я очень ясно замечал следующее. Часто я имею одно мнение, когда лежу, другое, когда стою, и особенно, когда я ел мало и чувствую себя утомленным. Георг Кристоф Лихтенберг на уязвимость человека для обмана, помимо личностных качеств, влияет общее психофизиологическое состояние организма. Степень усталости, голод, алкоголь, различные фармакологические вещества могут значительно влиять на восприятие и критическую оценку человеком получаемой информации. Известно, например, что утром сразу после пробуждения и вечером, перед засыпанием, человек наиболее внушаем и, следовательно, наиболее подвержен обману. Под влиянием алкоголя он, с одной стороны, становится более уязвимым для обмана со стороны других, а с другой сам врет чаще. Наука утверждает, что личность человека не является чем-то застывшим и стабильным. Некоторые философы и психологи говорят, что для нее больше подходит понятие «процесс», чем «организм». Ведь под словом «организм» мы понимаем нечто живое, имеющее определенные признаки – размер, форму, способы жизнедеятельности, ответные реакции. А разве применимо такое к человеку? Его размеры на протяжении жизни могут меняться от 50 до 180 сантиметров, у него то нет зубов вообще, то их 20, то 32. Потом зубы опять выпадают. Так что к старости люди оказываются в таком же состоянии, как в грудном возрасте. Меняются и другие параметры. Давление крови, состав желудочного сока, структура сна, острота зрения и время рефлексов. А как меняют психику человека воспитание и жизненный опыт? С возрастом меняются наши взгляды, реакции, характер эмоций. Но даже если мы возьмем человека в одном возрасте, то увидим, что он меняется под действием каких-то событий, а также в зависимости от времени суток или характера питания. Любой чиновник, к примеру, знает, что к начальству лучше ходить после обеда, когда шеф добрее. Соответственно, и уязвимость человека для обмана величина непостоянная и, более того, в определенной степени управляемая. Ниже мы рассмотрим случаи обмана, связанные с основными психологическими состояниями человека. Пункт 3.1.1. Страх. «Страх – это ядовитый коктейль из инстинкта и воображения» – Виктор Кротов. «Страх – это одна из самых древних эмоций человека, и он нередко становится тем рычагом, той кнопкой, на которую нажимают обманщики, чтобы манипулировать своей жертвой. Дело в том, что любое сильное эмоциональное возбуждение отключает логику». В такие моменты человек начинает действовать исключительно согласно древним программам поведения, которые легко просчитать, ибо они весьма стереотипны. Человека легко обмануть, используя его страх. Антон Павлович Чехов в одном из своих рассказов описывает, как старый почтмейстер с помощью запугивания обеспечил верность своей молоденькой красавице-жены. Он распространял по городу слух, что его жена имеет интимную связь с местным полицейским, грозой всей округи. Поэтому молодые повесы за версту обходили супругу почтмейстера и не пытались за ней ухаживать. Иногда воздействие на психику потенциальной жертвы бывает более серьезным. Настолько, что обман, основанный на страхе, может привести к инфаркту. Именно о таком случае использования страха в качестве инструмента обмана рассказывал журналист Михаил Зобов в статье «А.О. Мефистофель. Берет в аренду души на комиссионных началах» газета «Мошенники. Номер шестой Статья была посвящена такой редкой форме вымогательства, как психотерроризм. Суть данного метода в следующем. Клиент, у которого в жизни была черная полоса, находил в своем почтовом ящике листовку такого содержания. Предприятие с вековым опытом арендует на любой срок ваше нематериальное движущее начало, именуемое в просто речи душа. В обмен предлагает исполнение умеренных актуальных желаний. Негласное содействие в достижении конкретных краткосрочных целей и так далее. Суть ваших условий предлагаем изложить письменно в лаконичной форме. Дальше идет номер абонентского ящика. Все. Кто-то из людей, получивших такое письмо от дьявола, посмеется розыгрышу и забудет о нем. А кто-то более впечатлительный и несчастный, Решит попробовать. Клиент получает туманный, полный неясных намеков договор, в котором его извещают, что его душа пока временно перешла во владение таинственного предприятия. Если в дальнейшем дела у клиента начинают неожиданно налаживаться, он получает краткое сообщение типа «срок договора истекает». А спустя несколько дней еще одно. Предмет аренды перешел в наше полное распоряжение. Ждите дальнейших указаний. И дальше многозначительное молчание. Человек начинает нервничать. Вроде бы ничего в его жизни еще не меняется, но он все чаще задумывается о том, что кто-то неизвестный получил над ним какую-то власть. А потом ему принимаются медленно, но методично капать на нервы. Часто звонят домой на работу, кто-то таинственный набирает номер и долго молчит в трубку. Потом на его двери появляются каббалистические знаки, а когда жертва окончательно созреет, ей предлагают выкупить душу обратно. И, как правило, люди приносят деньги. Ведь природа человека такова, что загадочные, трудно объяснимые явления пугают его больше, чем прямая и понятная угроза. Как писал Михаил Зубов, современные психотеррористы для большего эффекта при воздействии на сознание колеблющихся клиентов могут поздно вечером неожиданно выключать свет, подбрасывать в квартиру змей или крыс, подавать низкочастотные радиосигналы, вызывающие необъяснимые приступы страха, класть в почтовый ящик брошюрки мистического содержания или сатанинскую литературу. Тут уж у любого нервы не выдержат. Самое неприятное в этом деле то, что практически невозможно привлечь психотеррористов к уголовной ответственности за их деяния. Ведь формально законы они не нарушают, прямым вымогательством не занимаются. Клиенты приносят деньги, на коленях умоляют их взять, просят вернуть им их души. Но попробуйте заявить об этом в правоохранительные органы. До да вас же первого насмех поднимут, а то и в психушку отправят. Итак, страх жертвы широко используется при обмане. В приведенном выше примере это был страх неизвестного. Но иногда мошенники строят свои планы, исходя из вполне конкретных тревог и опасений будущей жертвы. Среди моей почты, поступившей в качестве откликов на первое издание книги «Искусство обмана», есть письмо, в котором рассказывается именно о таком случае. Написала его Елена. В ее деревню, в дом по соседству, часто приезжали погостить цыгане. И вот однажды зашла к ней молодая цыганка Наташа. На руке у нее была золотая печатка, полированная поверхность которой блестела, как зеркало. Дальше процитирую письмо. «Она сообщает мне, что на мне порча. Это известие меня не испугало, а лишь удивило совпадением. За год до того в Рязани мне об этом сообщила бывшая преподавательница института, открывшая в себе экстрасенсорные способности. Об этом я говорила по приезде одной женщине, которая любит ходить к моим соседям. Возможно, она проболталась. Но мне хотелось узнать, как цыганка будет избавлять меня от порчи. Она попросила выкатать постель куриным яйцом и оставить его на ночь под кроватью. На утро она пришла, попросила новое полотенце, чайную ложку и то яйцо. Дальше, как во сне, я попросила мужа нас оставить. Он вышел из дому, так как знал, что меня трудно в собственном доме провести. И вдруг она, сделав крест над яйцом, посмотрела мне в глаза и сказала «Верь мне». Я же слежу за ее руками, чтоб не обманула, и вижу только эту отшлифованную печатку. Она долбит яйцо, и меня парализует ужас и страх. «Потому что я чертовски боюсь червей и гусениц, а в яйце именно черная мохнатая гусеница». Цыганка протягивает ее ко мне со словами. «Если от этой гусеницы не откупишься, то она вернется в тебя». Я спрашиваю, «Как откупиться?» «На что она покажет, то отдай», — отвечает цыганка. «Я соглашаюсь». Кончилась эта история тем, что Елена отдала цыганке два отреза ткани, видеокассеты и деньги, которые ей пришлось занять у соседей. Цыганка все это забрала и сказала, чтобы Елена мужу три дня ничего не говорила, иначе порча перейдет на него. Да еще до ритуала попросила дать ей трех кур, которых тоже забрала с собой и фотографию хозяйки. Елена писала, что про ее страх червей и гусениц цыгане могли узнать от соседей, у которых останавливались, или догадаться сами. Ведь мы живем на виду, муж иногда дразнит меня в огороде, а я готова через ограду сигануть. Правда, он еще ни разу не бросил в меня червя, так как я сразу сознание могу потерять. Но мы об этом не распространялись. Вероятно, цыгане за нами долго наблюдали. Вот только мало вещей взяли. Я им все, что просили, не дала. Да, еще, глаза у Наташи были как угольки, колючие и темные-темные. Но ей не повезло, так как заклинила меня лишь наполовину. И ковер, и видеомагнитофон, как она просила, я ей не отдала. Рекомендация восемнадцать. Мои наблюдения показывают, что уровень страха и тревожности в обществе растет под воздействием средств массовой информации и киноиндустрии, которые рассказывают про вампиров, колдунов, ведьм, магов, экстрасенсов и прочее. Я изучаю мозг и психику человека почти 50 лет и могу ответственно сказать, что наука не подтвердила наличие сверхъестественных явлений которые служат основой для многочисленных мистических фильмов, нагоняющих на людей страх. Поменьше их смотрите или отнеситесь к ним с юмором, и вы снизите риск того, что когда-нибудь будете обмануты аферистом, прикинувшимся магом или колдуном. Что касается некоторых цыган, которые иногда обладают приемами психического воздействия на сензитивных, чувствительных личностей, то не вступайте с ними в разговор, а идите своей дорогой. И деньги ваши будут целей, и психика не пострадает. Хотя, если смотреть объективно, навыки так называемого цыганского гипноза постепенно теряются представителями этой народности. Многие из них осваивают новые профессии, занимаются бизнесом, а умение за несколько минут понять, Насущные потребности человека и сыграть на них требуют мастерства и немалого опыта. Поэтому страх перед цыганками в наше время, я считаю, преувеличенным. Пункт 3.1.2. Голод и другие провоцирующие состояния. Голодная курица прососница Русская пословица. Чувство голода является средством для обмана по нескольким причинам. Во-первых, голодному человеку проще продать недоброкачественную еду. Как правило, это происходит в привокзальных киосках, кафе быстрого питания или даже недорогих ресторанах. Испытывая голод, человек начинает искать способ его утолить. В этот момент он находится во власти инстинктов и запросто может съесть несвежий беляш или шаурму, от которых в сытом состоянии отказался бы. Во-вторых, голодный человек готов заплатить за еду слишком много, чем и пользуются, например, заведения питания в аэропортах. Ведь рейсы часто задерживаются, и человек, прошедший контроль, уже не может вернуться в общую зону, а напитки у него отбирают по правилам безопасности. Этим пользуются бессовестные коммерсанты, которые повышают цены на еду и напитки в несколько раз. Это, конечно, не совсем обман, так как все происходит открыто, а люди сами совершают такую покупку. Но при этом они часто чувствуют себя обманутыми. В-третьих, в состоянии голода человек спешит его утолить. И если мошенники делают ему в этот момент какое-то коммерческое предложение, то он затратит существенно меньше времени на обдумывание и взвешивание всех последствий такой сделки и может быть обманут. К другим психическим состояниям, снижающим контроль за ситуацией и понижающим порог бдительности человека, относятся усталость, температурный дискомфорт и длительное лишение сна. Последнее состояние особенно опасно, так как ухудшает умственные способности человека. Во время сна происходит очистка регистра оперативной памяти человека, и информация о произошедших за день событиях переносится в долговременную память. Если же человек не выспался, то оперативная память имеет меньшую емкость. Человек хуже соображает и в таком состоянии не всегда может разгадать уловки мошенников. Рекомендация 19. Не доводите себя до состояния сильного голода, если вам потом придется утолять его в незнакомых местах и ненадежных заведениях общепита. Не отправляйтесь на деловые переговоры на голодный желудок. Во-первых, низкий уровень глюкозы в крови негативно сказывается на работе мозга, а при финансовых сделках он должен работать на процентов а во-вторых, голод заставит вас спешить и принимать решения не вполне обдуманно.